Это был тот самый шанс. Один на миллион. И кто сможет с уверенностью утверждать, что где-то в одной из миллионов возможных вселенных он не сработал? Именно от таких вещей боги получают истинное наслаждение. Хотя и есть такой шанс, который иногда переигрывает даже богов, против него успешно выступают 999 прочих шансов. В данной отдельно взятой вселенной стрела благополучно отскочила от драконьей чешуи и со свистом канула в лету. Колон, не веря своим глазам, смотрел, как над головой проносится драконий хвост. Она... «Она не попала», — одними губами выговорил он. «Но она не могла не попасть». Он устремил воспаленные глаза на двух товарищей. «И черт возьми, это был тот самый последний отчаянный шанс. Один на миллион». Дракон сложил крылья, Обогнул массивным телом воображаемую воздушную ось и приземлился на крыше. Маркоу схватил шнупса за пояс и положил руку на плечо колонны. Сержант рыдал от ярости и разочарования. Чертов шанс на чёртов миллион, чёрт его побери!» «Слушай, сержант!» Дракон изрыгнул пламя. Это была прекрасно контролируемая полоса плазмы, она прошла сквозь крышу, как сквозь масло. Прорезала лестничные клетки, с треском вгрызлась в древнюю кладку и как бумагу скрутила перекрытие. спорола трубы. Словно кулак разъяренного бога, она один за одним проламывала потолки, пока не добралась до большого медного чана с тысячами галлонов свежеприготовленного, хорошо выдержанного пойла, чем-то, быть может, похожего на виски. Например, горючестью. охватила Чан. К счастью, шансы, что в таком взрыве кто-нибудь уцелеет, равнялись точнехонькой единице на миллион.